Новый повелитель водрузил на главу символ государственной власти – золотую корону властителя Гайлона. И теперь всякие, кто посмеет претендовать на престол королевства, окажутся в разряде преступников, вздумавших сопротивляться законной монаршей власти. Никто из прибывших в Дорбион феодалов не осмелился вслух удивиться, а тем более возмутиться тому, что на престол великого королевства восходит невесть, откуда появившийся маг, в жилах которого – не течет ни капли королевской крови. Ну так ведь владения тех, кто явился на коронацию, располагались поблизости от Дорбиона, уже изведавшего небывалую силу короля-мага. А что дознать и дальних рубежей королевства? Очень скоро и ей придется признать могущество новой власти. Признать или погибнуть. Ибо нет и быть не может силы, способной противостоять силе короля-мага Константина Великого. Горхологс пересек южное крыло королевского дворца и по короткой лестнице спустился в один из отсеков внутреннего двора и остановился перед воротами высокой стены, окружавшей башню архимага сферы жизни, шумно дыша. По привычке, рука бывшего архимага потянулась к груди, на которой когда-то сиял золотой медальон, открывавший ворота. Медальона не было. Первый королевский советник поморщился и положил на обитую светлым металлом створку ворот, открытую ладонь. Привратник помедлил шесть или семь ударов сердца, прежде чем открыть. На миг Грохолоксу показалось, что привратник колебался, открывать или нет. И он снова поморщился. Створки беззвучно и легко разъехались в разные стороны маг превратник молча склонив голову, на которой выселся остроконечный колпак, отступил в сторону, освобождая путь. Серый балахон и колпак мага были расписаны диковинными письменами, значения которых бывший архимаг не знал. Горхологс сделал несколько шагов и ступил в башню силы. Он начал подъем по винтовой лестнице, казавшейся бесконечной. Когда-то этот подъем давался ему легко – Магия, знака архимага сферы жизни придавала силы своему обладателю. Это было что-то вроде побочного эффекта. Но сейчас, достигнув только третьего яруса, Горхолог остановился, взявшись за сердце и тяжело дыша. Он ведь уже далеко не молод, неумолимая стрелка на циферблате его жизни опускается все ниже и ниже. И он больше не использует магию. Вытерев пот со лба, успокоив дыхание, Грохологс продолжил путь по крутым ступенькам. На пятом ярусе из-за плотно закрытой двери раздавалось какое-то гудение, прерываемое короткими и резкими шипящими всплесками, словно комья пламени падали в ледяную воду. В то время, когда башня силы называлась башней архимага сферы жизни, здесь была трапезная, а теперь... Горхолокс поборол искушение открыть дверь и посмотреть, что же там происходит. Да и к тому же, безуспешно пытаясь подавить горькую досаду, подумал он, поднимаясь на шестой ярус. Дверь заперта магией, просто дернув за ручку ее не открыть. Можно, конечно, постучать, но к чему отвлекать занятых людей ради пустого любопытства? «Старый дурак!» – тут же злорадно ответил ему внутренний голос. Ты не постучал, потому что боишься, что тебе вовсе не станут открывать. На шестом ярусе было дымно и пахло паленой шкурой. Из-под закрытой двери по каменным плитам пола хлистали яркие лучи желтого света. Звериный натужный вой раздавался за дверью и гортанные вскрики голосом человека, но на нечеловеческом языке. На седьмом ярусе было тихо и почему-то очень холодно. Дыхание первого королевского советника и не на бороде и усах, пока он поднимался к восьмому уровню. Из-за двери, закрывающей восьмой уровень от лестничного пролета, раздавался многоголосый заунывный плач. И такой тоской повеяло здесь, что горхолог почувствовал, как зашевелились и встали дыбом волоски на загривке. Он поднялся на последний, девятый ярус и остановился, опершись о стену и восстанавливая дыхание. Дверь девятого яруса была почти вдвое больше дверей, ведущих в нижние ярусы, и двустворчато. Раньше, под действием заклинания, она открывалась, как только Грохолокс сделал к ней шаг. Раньше, на девятом ярусе, располагались покои Грохолокса Архимага. Сейчас створки остались неподвижны, хотя Грохолокс подошел к двери вплотную. Он положил на нее ладонь и едва сдержался, чтобы не отдернуть руку. Кожу первого советника прошили невидимые искры сильнейшего магического заряда. Коснувшись двери, Грохолок ощутил, что она вибрирует от наложенного на нее мощного заклинания. Незнакомого заклинания. «Кто ты и зачем тревожишь его величество?» спросили за дверью. Теперь бывший архимаг почувствовал раздражение. «Я первый королевский советник. Я пришел говорить с королем Гайлона, его величеством Константином Великим». Так должен был ответить Грохолокс. Но вместо этого неожиданно для себя самого он произнес. «Я, указавший путь, я пришел говорить с тем, о ком рассказывают легенды». Почему Гархалокс супотребил условные имена, которые использовались еще тогда, когда путь к власти над королевством виделся долгим и трудным, когда они с Константином были всего лишь заговорщиками, собиравшими силу, он и сам не понял. Десять или пятнадцать ударов сердца за дверью висела тишина. Потом створки распахнулись, и огненная тьма охлынула из открытой двери на лестничные ступени. Горхолоксу пришлось сделать над собой усилие, чтобы переступить порог. Он вошел в помещение, которое было когда-то его личными покоями. Как же здесь все изменилось? Исчезли перегородки между комнатами, и девятый ярус превратился в единый, огромный зал с очень высоким куполообразным потолком. Окна заложили камнями так, что ни единого лучика света не просачивалось сюда. Всюду горели факелы на стенах и расставленные явно не наугад напольные светильники. И их пламя раскрашивало тьму кроваво-красным. Но главное, посреди зала высилась странно уродливая конструкция, чем-то напоминавшая поставленное на обод гигантское тележное колесо, внутри которого располагалась целая система колес поменьше оскаленных искривленными клинками, похожими на лезвие крестьянской косы. Колеса эти скреплялись друг с другом металлическими трубками, дугами, невиданными механическими суставами и цепями на блоках. Вокруг конструкции медленно шевелилось десяток магов в островерхих колпаках. Из-за того, что все эти маги были одеты в серые балахоны, Их едва можно было разглядеть даже при свете факелов и светильников. Если чуть отвести в сторону глаза, казалось, будто эта тьма копошится в самой себе. И еще здесь было тихо. Угрюмо молчала устрашающая громада диковинной конструкции. Лишь некоторые из магов чуть слышно бормотали что-то себе под нос. «Указавший путь?» Раздался позади окаменевшего от изумления и испуга Горхолокса знакомый, хрипловато потрескивающий голос. «А мне подумалось, что давно уже пора перестать скрываться и прятать за нелепыми прозвищами свои истинные имена». Горхолокс медленно обернулся. В шаге от него стоял одетый в серую сутану человек довольно высокого роста, но сгорбившийся так, что без усилий, наверное, мог коснуться рукой пола. Никакой растительности на его лице и голове не наблюдалось, и кожа его в огненном свете отливала зелено-серым. Но ярко-красным горели раскосые глаза, ослепительно белели длинные, похожие на клыки зубы, сейчас оскаленные в улыбке и резко выдавался вперед крупный кривой нос, похожий на клюв хищной птицы. Это был Константин, его величество, король Гайлона Константин Великий. Горхолог сподавил дрожь, в который раз напомнив себе. Совсем не так выглядел когда-то его старый друг и соратник Константин, то о таком рассказывают легенды. Облик его изменился от частых посещений темного мира. Место, где Константин совершенствовал свое искусство магии. Это был непреложный закон миров. Материя подчинялась условию мира, в котором находилась. Поэтому теперь Константин стал походить на обитателей темного мира демонов. Жуткому преображению способствовало еще и то, что уже очень давно Константин перестал употреблять привычную для всех людей пищу. Он поддерживал жизненные силы магическими снадобьями, ингредиенты для которых находил все в том же темном мире. «Только лишь облик изменился», — сказал себе Грохолукс. «Только облик. А сам Константин остался таким, как был», — мысленно проговорил он и снова Горькое понимание того, что он ошибается, укололо сердце. «Так зачем ты меня побеспокоил?» – спросил Константин. «Я занят, и у тебя, насколько я знаю, немало своих дел». «А чем ты занят?» – заговорил Горхолокс, отметив, что сказал вовсе не то, что собирался. «Что? Что здесь такое?»